Глава 9. Переговоры состоялись на рыночной площади, опустевшей, обезлюдевшей, со всех сторон окруженной гейнцами. Простые горожане сюда не лезли, проявляя должное благоразумие. обезоруженная городская стража, ланскнехты не оправдавшей надежд нанимателей, тоже скромно держались в стороне и предпочитали ни во что не вмешиваться. Несколько повозмущалась и покуражилась, больше правда для виду, городская знать, чья немногочисленная свита, запершись в неприступных домах сеньоров, не дала себя разоружить. Правда, узнав о планах Дипольда, отпрыски древних родов, обосновавшихся в Нидербурге, приняли сторону по Благородные нидербуржцы пожелали присоединиться к Остландской армии, отправиться в поход против ненавистного чернокнижника. Только вот пользы от таких союзников было, в общем-то, немного. Проблема заключалась в том, что кроме своих смехотворно малых дружин и собственных мечей, благородному, но, и небогатому сословию города предложить было нечего. Артиллерия, ради которой затевался весь сыр бор, как и склады с орудийными припасами, как и пушечных дел мастера, как и наемники, копии со всей городской стражей находились в подчинении бурграфа и городского совета. Бурграф в городе отсутствовал. Рудольф Нидербургский, лишившийся дочери в день злопамятного турнира, покончил с собой, а Карл Осторожный, являвшийся прямым сюзереном отнюдь невольных нидербургских земель, по своему обыкновению медлил с назначением нового градоначальника. Так что всеми делами Нидербурга заправлял совет, большую часть которого составляли Торгаши, цеховики, ростовщики и прочие толстобрюхи и денежные мешки. Именно на их средства содержались гарнизоны, орудийная прислуга, и именно они ведали изготовлением бомбард для нужд города, а также закупкой пороха и ядер. А истинным хозяевам артиллерии идея похода на верхнюю марку категорически не нравилось. Нидербургские купцы, ростовщики, главы ремесленных гильдий, владельцы цехов и мануфактур, входившие в городской совет, испуганно жались друг другу посреди очищенного торжестве не проявляя. энтузиазма по поводу предложений фальсграфа. Делегацию бюргеров возглавлял сухонький старичок с лысым черепом, обрамленным жидким венчиком седых волос, с большим носом и парой круглых стекляшек, нацепленных на горбатую переносицу. Это новомодное изобретение, способствующее улучшению зрения, стоило между прочим целое состояние. Города, в которых производились подобные диковинки, можно было пересчитать по пальцам одной руки. и старик сохранял самообладание немного лучше прочих членов городского совета. Пряча бегающие выцветшие глазки с блестящими стекляшками, пожилой недербуржец вел переговоры многословно, осторожно и дипломатично. «Правильно ли мы понимаем, что ваша светлость желает снять с городских стен бомбарды, опустошить пороховые склады и увезти с собой пушечных мастеров?» – трагическим голосом вопросил он для начала. «Да, моя светлость желает», – сердито бросил Дипольд, И внушительно добавил, «Также Моя Светлость желает получить от города предместия коней и повозки, пригодные для транспортировки бомбард, ядер и пороха. Еще съестные припасы и фураж на случай долгой осады, и работников для возведения фортификаций. Кроме того, Моя Светлость рассчитывает присоединить к своему войску, состоящих на службе у Нидербурга ланскнехтов, конных и пеших стражников и городских стрелков при полном снаряжении. И, наконец, Моя Светлость была бы весьма признательна, если бы городская казна выплатила вперед Полгодовое жалование нидербургским солдатам, которые отправятся со мной в верхнюю марку. Старик крякнул, старик сглотнул, старик вздохнул. «Вы хотите забрать у города пушки, солдат, припасы и деньги?» печально произнес нидербуржец. «Но что будет с нами, если поход вашей светлости не увенчается успехом?» Бюргер выдержал небольшую паузу, не дождавшись помрачневшего фальсграфа ответа, торопливо продолжил. «Я вовсе не предрекаю неминуемого поражения вашей светлости. Я лишь теоретически». только теоретически, предполагая худшее. Если ваше войско вдруг будет побито, тогда наш несчастный город окажется совершенно беззащитным перед оберландским марграфом. Депольд подумал, что этот скользкий, упрямый старикан чем-то неуловимо напоминает ему отца. И оттого, наверное, так бесит. В первую очередь оберландцы придут сюда. Из-за глаза переговорщика казались особенно большими и испуганными. Придут с мечом, огнем, со своими механическими рыцарями и горящими жаждой мести и сердцами. Вы же знаете, негибушеские зеркальцы «Земли вплотную прилегают к верхней марки, и...» Фальцграф не дал ему договорить. В сердцах звякнуло одной латной перчаткой, а другую. «Именно поэтому я и прошу...» Дипольт поморщился. «Просить у этих? Нет, тут впору требовать». А лучше забирать силой. Ладно, пусть пока. Прошу вашей помощи. Пауза. Судорожный вздох. Я все же осмелюсь предложить вашей милости отказаться от похода в оберландмарку. Старик дрожал, но говорил. Говорил то, что говорил. Это крайне опасное предприятие. И к тому же даже при благоприятном исходе реальная выгода задуманной вами компанией может и не окупить всех вложенных. Молчать! — взревел Дипольд, вновь перебивая вовсе уж взорвавшегося бюргера. Тот дернулся, будто напоровшись на пику. Вздрогнули и прочие члены совета. Да, этот старик напоминал Дипольду отца, но, слава богу, с ним можно разговаривать иначе, чем с могущественным родителем. «Конечно, мы готовы обсудить цену», — неожиданно вставил Нидербуржец. «Цену? Какую цену? Что за чушь?» Дипольд в недоумении уставился на собеседника. «Дань? Откупные?» За что? За то, чтобы его армия не переступила границы с заклятым врагом Нидербурга? Чтобы повернула назад? Это бы Фальцграф взять в толк не мог. Это было как там, в Марграфской темнице. где узники смертники отказывались бежать из собственных клеток. «Если за плату, достойную вашей светлости, вы соизволите покинуть город», понизив голос так, чтобы никто, кроме Дипольда, не мог услышать сказанного, продолжал старик. «Да как ты смеешь, торгаш!» злобно прошипел в ответ фальцграф. Под его гневным взглядом Нигербургский переговорщик сутулился, съежился, сжал голову в плечи, однако не умолк. «Прошу простить меня, если мои слова показались вашей светлости непозволительно дерзкими, но и понять умоляю тоже. Сейчас я ради Только о благополучии родного города. Твой город невольное поселение, старик. Хрипло заметил дипольт ты забыл, кому он принадлежит? Ответ прозвучал не сразу. Отвечал старый Нидербуржец, вовсе уж зазмурившись от ужаса и пригнув голову, будто в ожидании неотвратимого удара. Но ведь отвечал же мерзавец. Помни, ваша светлость, его сиятельству герцку васаршлоскому курфюрсту остландскому, вашему мудрейшему и милостивейшему батюшке. Диполь скрежетнул зубами. Да, все правильно говорит, старик. Любому его при либо приказу, назначенного его сидятельством бурграфа, мы готовы подчиниться беспрекословно. «Я сын Карла Остландского!» Флюиды ужаса, идущего от перепуганного горожанина, Дипольд ощущал почти физически. Однако стеклоглазый бюргер не соткнулся, пока еще была возможность пойти на попятную. «Но все же вы недвластны над Нидербургом, ваша светлость!» Под бострастно приторным тоном старик пытался смягчить обидное значение сказанных слов. «Ах, не властен!» — протянул Дипольд. Ладонь по фальцграфу легла на Эфеса С меча. Стоявший, дрожавший перед ним человек, пока этого не видел. Голова негербушца по-прежнему была склонена, а глаза зазмурены. Конечно, если у вас есть грамота с печатью господина Курфюрста, ишь ты, грамоту ему подавай. Пальцы Дипольда сжали рукоять меча покрепче. Только я не думаю, что его сиятельство одобрил бы вашу затею. Нет, ну каков наглец. Отточенная сталь медленно поползла из ножен. Этого переговорщик тоже не видел. Прочие члены городского совета видели, но в ужасе молчали. Войско, который идет за вашей светлостью, безусловно велико и внушительно. Но ну еще бы! Любое чужое войско, стучащее конскими копытами по мостовым твоего старик города, покажется внушительнее некуда. Улыбка Дипольда напоминала звериный оскал. Но все же покорнейший прошу прислушаться к мнению умудренного жизни человека, торгаша и труса. Правая щека по нервно подергивалась. Позволю напомнить вашей светлости, что в услужении Альфреда Чернокнижника состоит могущественный магиер, а в дружине берландского марграфа появились стали големы, которых не берут ни мечи, ни копья. И для успешной войны с верхними землями нужно... Для войны мне нужны ваши пушки, осадил недербушца Дипольд. Я получу их и все остальное, перечисленное ранее. Отвечай, старик. Глаза гейнского фальсграфа вновь застилала багровая пелена ярости. Он уже знал, это дрожащий, как лист на ветру, но упрямый, как осел. Престарелый бюргер уже не жилец. Ваша светлость. Старик, наконец, решился открыть глаза и чуть приподнять голову. Взглянул на Дипольда из-под Увидел глаза по фальсграфа. Увидел наполовину вынутый изножен клинок. взмолился. «Пощадите! Мы же не можем! Что ж в... в таком случае смогу я?» Голос Дипольда сотрясала гневная дрожь. А вот рука, рванувшая полуобнажённый меч, не дрогнула. Рубить по длинной сухой шее на сакбенных плечах было удобно. Звонкими брызгами рассыпались круглые стекла, слетевшие с искаженного лица. Лысая голова, огромный нос на рост, разявленный в беззвучном крике рот, вытащенные глаза, ровный кровавый срез под под подбородком, покатились по булыжникам к опрокинутому прилавку с капустными кочанами. Обезглавленное тело повалилось на Так, как рассчитывал Депольд, шиным обрубком в сторону делегации. Бюргеры отшатнулись, шарахнулись в сторону. Не успели. Алым фонтаном накрыло весь городской совет. Есть еще возражение. — спросил Дипольт, не глядя на людей в окровавленных одеждах. С усмешкой и с видом глубокого удовлетворения Пфальцграф смотрел на отсеченную голову старика, осмелившегося ему перечить. Голова в капустной куче сама была, как диковинный качан. Выпученные глаза еще не закатились, челюсти судорожно грызли попавший между редких зубов грязный зеленый капустный лист. Потом голова умерла. «Я спрашиваю, есть возражение?» На этот раз смутный взгляд Пфальцграфа обвел оцепеневших бюргеров. «Живых еще. Пока живых». городской совет все же уважит мою просьбу, только прошу учесть, времени у меня мало, и терять его понапрасну я не намерен. Возражений не было. Войско Дипольда Славного выступало из Нидербурга, отягощенное внушительным обозом, большую часть которого составляли крупные и малые бомбарды, бомбарделы, ручницы, хондоканоны и припасы, необходимые для огненного боя. В крепостных стен были сняты все орудия, вплоть до гигантской бомбарды снежным именем Кунигунда, явившейся особой гордостью нидербуржцев. Кованый ребристый ствол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 в жерле которого легко мог бы укрыться человек, тянула упряжка из восьми валов. Пушка лежала на двух специально укрепленных и сбитых воедино обозах. Здесь же, в обозе, под охраной, чтобы чего доброго не разбежались, унылоплились бомбардиры, орудийная прислуга, а также мастеровой черный люд, выделенный городом для осадных нужд. Завереницы разномастных повозок, крестьянских телег, купеческих возов шагала пешая колонна недельбургских ланскнехтов, стражников и стрелков. Пехоту сопровождала сотни гарнизонных рейтеров здоровых, откормленных лошадях. Наемники были бодры и веселы. Выплаченные вперед полугодовое жалование и обещания каждому доли добычи пробудили в них должный боевой дух. Городскими предмесятами разносились тележный скрип, ржание лошадей и крики людей. Войско Дипольда Славного уходило старой заброшенной дорогой. Той самой, по которой Змеиный граф привез на турнир в честь 17-летия Герды Безузьяна своего стального голема. Грозная рать двигалась границам оберландмарки. С беззащитных городских Их стен след удаляющейся армии неслись проклятия, выказываемые, впрочем, шепотом сквозь стиснутые зубы, а высоко в небе, над пылившими по старому тракту отрядами и повозками, кружил одинокий ворон.